Глава тринадцатая. Кажется, мои предположения оказались неверны. Эту карту не нашел бы даже демон, и после взрыва ее обнаружили домовые только потому, что ходят сквозь стены, а эта конкретная стала раза в два уже, и старички решили срезать через нее путь. Вот и нашли. И стену разобрали. Сама карта была знатная. Тяжелый металл, что-то типа чуть потемневшей бронзы, окутан защитой из прозрачного рармата. Карта была большая, на ней была изображена вся амиара включая ледяную пустыню и неупокоенную пустошь. — Кари? — я повернулась к мужу. — Здесь есть подробное изображение пустоши. Никогда не видел ничего подобного. Он провел пальцами по неизвестным доселе территориям. Откуда она здесь взялась? «Лорд Ирнес нам об этом уже ничего не расскажет», — вздохнула я. «Хм...» Мой принц задумчиво смотрел на карту. Кажется, я начал понимать, как он оказался в ледяной пустыне. «И как же?» Карта все так же безмолвно висела на каменной стене, не подавая признаков жизни. Лично меня это более чем устраивало. «Вот, смотри...» Показал он мне на территории, отмеченные крестиками. Вероятно, там выходы порталов. А вот здесь, возможно, была цель его прибытия. Он указал на два места. Одно в пустыне, другое в пустоши, что были отмечены красными точками. Я кивнула. Лично мне было по барабану, что там, где хранилось. Карта вызывала у меня интерес только как учебное пособие по географии Миары. Глаза же мужа загорелись азартом, а потому... — Нет, — покачала я головой. — Но нет, один ты туда не пойдешь. Там же все кишит у умертвиями, — напомнила, надеясь на его благоразумие. — Я справлюсь, у меня достаточно силы, чтобы... — Или ты никуда не идешь, или ты идешь со мной. Перебила я его. — Нет, — так же категорично ответил он. — Да, — уперлась я. Ты не подвергнешь себя опасности. Ты тоже. И со мной в пустоши тебе будет безопаснее, потому что у мертвия меня не трогают. Напомнила ему о своих способностях. Но могут, психанул он. Тебя тоже могут, проворчала я. И этот разговор может привести только к ссоре. Если ты отправишься в пустошь, то я иду с тобой. Если попробуешь уйти без меня, то я найду способ появиться там. — пригрозила. — И начни мыслить рационально, ты же знаешь, что там для меня довольно безопасно. — Безопасно? Да у меня все мысли в голове отключаются, когда я представляю тебя там. Нервно отреагировал муж. — Ты чего на хозяйку орешь? И из стены вывалился Нафани. — Сейчас как дам чугунком по скворешнику варежка-то, доразеваешь да каритор непонимаще уставился на домового выдавшего сельский жаргон Тот, ни разу не смутившись с интересом разглядывал принца нафань давай мы сами разберемся проворчала я а разбирайтесь кто ж вам мешает не орите только он отвел предупреждающий взгляд от моего мужа и обратился ко мне слышь хозяйка мы сейчас по всем стенам прошли с коллей у нас проблема какая я насторожилась «В замке четырнадцать тайников, в двенадцати сокровища разного рода бесполезности, а в двух — кипы бумаг. Нам это все куда нести?» Домовой дернул себя за бороду. «Давай в гостиную моих покоев», — решила. «Сундуки с подарками убрали?» «Да уж полчаса как», — кивнул старичок. Через полчаса мы вновь сидели в гостиной. Каритер вытащил из стены карту, и теперь она стояла на полу в моих покоях, как и несколько ящиков, доверху забитых королевскими камнями. Причем в россыпи попадались откровенные булыжники весом в 4-5 килограммов. Все остальное было завалено бумагами, которые притащили домовые. От некоторых из них Каритер был просто в шоке. «Как это возможно?» Он швырнул в сторону очередную бумажку и впился пальцами в гриву своих волос, перепутав белые пряди с темной массой. — Пока мы сами на это не посмотрим, не узнаем, — печально ответила я, вглядываясь в откровенные каракули. Лорд Ирнес писал еще хуже. — Но это же несметные территории, полные богатств и плодородной земли! Муж схватил со стола следующие бумаги. ага Радует, что в ледяной пустыне только лед, а все, что там было, лорд перетащил сюда. Я посмотрела на ящик из Рармата, где лежал обломок неизвестного мне камня. Лорд-параноик приволок его из пустыни и спрятал в стене. А мы только с умертвиями боролись, не думая, что там находятся несметные богатства. Предвкушающе выдохнул Кари. Я усмехнулась. Вот что еще для мужского счастья нужно? Только приключения, обещающие выгоду. Слушай, а кому принадлежит неупокоенная пустошь? Поинтересовалась. Соединенному королевству. Лишь драконы могли претендовать на нее, но они отказались от столь бесполезной и опасной территории. Так что эти земли находятся под нашим контролем. По крайней мере, демоны не дают умертвям шанса поохотиться дальше приграничной территории. пожал он плечами. Я потерла руки. «Значит, за пару дней мы подготовимся к походу, затем идем вот в эту точку». Я ткнула пальцем в карту. «Люба!» «Мы это уже обсудили и спорить не будем!» Пресекла я все возражения. «Если у нас все получится, то есть шанс понять, что же там все-таки произошло десятки тысяч лет назад. И почему население этих территорий превратилось в умертвей». кивнул муж. «А поговорить с этими гражданами могу лишь я», напомнила осторожно. Моего принца перекосило, но он сделал над собой усилие и кивнул. «Я надеюсь, что мне хватит сил оградить тебя от опасностей», печально ответил он. «Когда скажем обо всем твоему отцу?» спросила я, копаясь в еще нетронутых документах. «Сейчас уже поздно», Время действительно оказалось за полночь. Завтра утром отправимся во дворец. Вестника я уже отправил, так что нас будут ждать. Я отложила бумаги в сторону и села на диван. На меня вдруг навалилась какая-то жуткая апатия и усталость. День выдался непростым, как, впрочем, и последние десять дней. И на полноценный отдых времени не было. А теперь еще и не будет. «Идем спать. Бумаги могут и подождать». Кавитер отошел от стола и поднял меня на руки. Я тихо хмыкнула и прижалась к нему. «Едва я усну, ты прибежишь сюда и будешь изучать бумаги». По смущенному фырканью поняла, что угадала. «Тебе тоже нужно отдохнуть». Муж вздохнул. «Пожалуй, ты права. Мне нужно несколько часов на отдых». Я удовлетворенно улыбнулась. «Думать лучше на свежую голову. А вось еще до чего полезного дойдем». Во дворец нам повезло попасть лишь к обеду. До этого времени мы, встав утром пораньше, все же сумели изучить все бумаги, что нашли нам домовые. Даже к завтраку спускаться не стали, обсуждая полученную информацию. Перенеслись мы вновь в кабинет короля, где нас ждала Карита. Короля в помещении не нашлось. поэтому пришлось спрашивать где носит рогатого монарха он пытается убить русалку вздохнула девушка, что опешила я он решил что я подумаю что он на нее смотрит и бред какой прикрыла я глаза ладонью сходишь за ним покосилась на мужа конечно кивнул кари и открыл портал как его величество до этого вообще додумался — возмущенно спросила я, когда мы с Каритой остались в кабинете вдвоем. — Мы вчера перенеслись в бальный зал, а там эта русалка, такая красивая, — вздохнула она. — Я такой никогда не буду. А король, он спросил, почему я так смотрю на эту рыбу, и я ей сказала. Он и ответил, что утром ее здесь не будет, а потом у него что-то не получилось, и вот. расстроена ответила она. «Очень содержательно. Надеюсь, что русалка отбилась, ибо венценосному демону еще и от Нафани достанется». Ждать мужчин пришлось минут десять, но когда они заявились, свекры надо было видеть. Одежда пестрела подпалинами и была порвана. На щеке несколько царапин. Взгляд убить может. «Как успехи?» — спросила я меланхолично. И «Я тебя начинаю ненавидеть», — честно ответил злой демон. И «Если бы я тогда знал, что ты всякой нечисти сюда натащишь!» «Это не я!» — открестилась и получила еще более раздраженный взгляд, нежели обычно. «Отец мой по делу», — остановил перепалку каритор и принялся обрисовывать коротко ситуацию. Взгляд монарха тут же загорелся интересом и предвкушением. «Королевский камень? Но его запасы давно иссякли на Миаре, и хранится он только в наших сокровищницах», — засомневался король. «Именно. А так как земля населенные умертвиями, принадлежат королевству, то мы можем еще сильнее укрепить свои позиции и создать больше школ, лечебниц и мастерских для исследователей». Королевство станет центром притяжения для пытливых умов. Наконец, драконы признают, что лучше нас не трогать и не провоцировать постоянные конфликты», — размечтался Каритер. «Или они захотят на нас напасть и отобрать то, что у нас есть», — покачал головой король. «Пока мы сильны, никто напасть не посмеет», — кари поджал губы. «Вы думаете, что для нападения нужна особая причина?» — фыркнула я. Даже ваши, наши территории сейчас являются причиной для нападения. У драконов есть лишь гряда не очень удобных для жизни гор. Эльфы живут в южных лесах, оборотни предпочитают север, а гномы вообще не имеют отдельного государства. А пустыни — это тысячи и тысячи километров. И когда население королевства разрастется, этому я поспособствую». то его будет куда расселить и чем кормить. А ледяная пустыня — отличный источник пресной воды. Мало ли, когда еще понадобится. И защищать это все когда-нибудь понадобится. У мертвия служили хорошим прикрытием. Но сейчас появился шанс очистить от них полезные земли. И, и никому об этом не сказать. Перебил меня король Нератор. Тысячу лет это потерпит. Хорошо, кивнула я. Тогда заселите эту территорию людьми, оборотнями, гномами, эльфами, демонами, мрачно добавил монарх. Их мало, поджалая губы. У вас даже на имеющейся территории не хватает сильных лордов-демонов. Подождите лет пятьсот, потом и заселяйте. Сейчас мы родовую смертность снизим хоть немного. Детки подрастут, демоницы перестанут бояться рожать, и тогда можно будет заняться расселением демонов по территориям. — А еще у меня есть безземельные драконы. «Нет — Нет! — рявкнул свекор. Я даже вздрогнула. — Они дали мне клятву, — напомнила. — А их дети тоже дадут тебе клятву? — прищурился демон. «Нет — Нет, — призналась я со вздохом. — Тогда вопрос закрыт. — Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Просто бесит эта дискриминация всех и вся лишь по принадлежности какой-либо категории, по отличительным признакам. Ладно, время еще есть, и женщин мне нужно будет обучить. Я больше рот не открывала, пока мужчины обсуждали дальнейшие действия. Меня потом все равно перед фактом поставят, ибо я баба. И даже Каритер, хоть меня и любит, но полным видением ситуации не отличается. Я, конечно, понимаю, что это у меня проблемы с восприятием действительности, а не у них. Но я-то знаю, как может быть по-другому. не знаю что и лучше что это вывел меня из ступора голос короля Нератера, который вертел в руках осколок непонятного камня который мы нашли в залежах лорда ирнеса мы не знаем но нам очень нужно попасть в пустошь чтобы узнать это ответил калитор плохо что у вас тут геологов нет вздохнула я кого переспросил мой муж специалистов по камням пояснила. Они их изучают. Мужчины переглянулись, а Карита с непониманием на меня посмотрела. «Зато у нас есть артефакторы», напомнил Каритер. «Они разбираются в камнях». Я вскинула брови. «Вечно у них все никакой людей». «Тогда нужно вызвать артефактора Астера и показать ему этот обломок», выразила я свое мнение. В ответ на удивленное молчание пояснила. Он дядя молиты жены господина Тублана. Ко мне отнесся лояльно. Смерти моей не хотел, наоборот, пытался защитить. Значит, вредить он не будет. Нужно вызвать этого артефактора. Через минуту согласился король и покосился на кариту Но разговаривать мы будем без женщин. — Почему? — возмутилась я. — Потому что не место женщинам при разговорах мужчин о делах. На ровном месте взвелся король. «Да здрасте!» — надулась я. «До этого же все нормально было!» «Люб!» Каритер покосился на меня хитрым глазом. «Артефактор Астер не женат. Человек и известен своими любовными похождениями». Он чуть кивнул на Кариту. «Ага, ясно. Всех потенциальных соперников король решил изживать сразу, не дожидаясь проблем с собственной психикой». По-моему, уже поздно. А не легче навесить на кориту королевских украшений, чтобы к ней за версту никто не мог подойти? Спросила, потому что видела, что девушка не горит желанием покидать наше теплое общество. Мужчины вновь переглянулись, безмолвно общаясь. Ладно. С руки демона сорвался вестник. — Сейчас Турта что-нибудь подберет подходящее. Да и нормальную одежду мне принесет. Он неуверенно посмотрел на Кариту. «Дир, Карита, ты согласишься надеть на себя артефакты принадлежности к королевской семье?» «Да». К счастью, девушка ни секунды не колебалась, так что мы все выдохнули с облегчением. «Так, глядишь, дело у них и до повторной свадьбы дойдет». Артефактор прибыл через час. По нему было видно, что он изрядно торопился. Оказалось, что господин Астер был где-то в горах, выбирал подходящие образцы, и вестник о том, что его срочно ждет король, застал мужчину в несколько неподходящем для приема у короля виде. Так как времени на смену одежды у господина не было, то он явился ко двору, в чем был. Хорошо, что стража знала родственника господина Тублана в лицо, иначе и на порог бы не пустила. А так даже сопроводили до кабинета короля. Еще минут десять ушло на придворное расшаркивание. И лишь затем мастер принялся за дело. Он долго изучал обломок визуально, затем задействовал магию. Даже на вкус его попробовал. «Ты знаешь, что это?» Король сидел рядом с Каритой и демонстративно держал ее ладонь в своей. «Не давая господину артефактчику даже покоситься в ее сторону». зато со мной поздоровались долго, витиевато и радостно. — Да простит меня, ваше величество! — Говори уже! — отмахнулся король. — Именно этого камня я не знаю. Голос господина Астера слегка дрогнул, признавая свою некомпетентность в данном вопросе. Но король не был бы королем, если бы не сумел видеть своих подданных насквозь. И все же... Дал он артефактчику еще один шанс. «И все же я встречался с чем-то подобным», — сознался мужчина. «Это было в лесах, населенных эльфами, и я тогда был молод, глуп и беспечен, а потому за нужным камнем был готов ходить сам и рисковать жизнью. В лесах эльфов есть странное озеро. Говорят, что его обосновал небесный камень, упавший давным-давно в древний лес». И самое интересное, что вода в этом озере привлекает все металлические жилы земли. Там даже образовался прекрасный выход рармата на поверхность. Отвлекся он. «Вы нашли тот небесный камень?» Нетерпеливо направила я его на путь истины. «Нет, но я нашел его малую часть. Едва ли треть моей ладони. Он неприметно лежал на берегу». И я его бы и не заметил, если бы к нему не вышла жила полная серебра. Я изучил его, и тот обломок я оставил на месте. Не к добру это, когда камень отделяют от того, кто его принес в этот мир. и Я долго искал источники, что говорили бы об этом явлении, и нашел такой в старых записях своего учителя». Там и было описано то, что осколки небесных камней несут лишь горе тем, кто возьмет их с собой. Активно жестикулируя, объяснил мастер-артефактор. Мы все переглянулись. — Можешь идти, — кивнул король-нератер. и Если твои услуги понадобятся, то мы пришлем вестника. — Подождите, — вскинулась я. — Скажите, откуда у вас взялся артефакт в виде подвески из королевской сокровищницы? Мужчина, услышав вопрос, смутился. Сильно. «Когда-то у меня была женщина. и Я даже подумывал жениться на ней. Умница, красавица. Говорить не могла». Он вздохнул. «Один минус. Бабка у нее была ведьма. Жуткая просто. Лет пятьдесят назад она явилась ко мне с подвеской, где был королевский камень. У меня тогда поджилки затряслись от страха. Он бросил затравленный взгляд на короля. «Она-то и сказала, чтобы я отдал это той, в глазах которой даже человеческая жизнь будет чего-то стоить. На это ушло довольно много времени». «Итак, у кого какие предположения, что это за небесный камень?» Король отошел от кориты лишь тогда, когда дверь за артефактчиком закрылась. «Это метеорит», — задумчиво ответила я. Камень, упавший с неба, может быть только метеоритом, прилетевшим из космоса и не сгоревшим полностью в слоях атмосферы. А так как у вас здесь достаточно большое количество кислорода, и горит он, дай Боже, то в вакууме каменюка была с хороший астероид. На меня уставились три пары пытливых глаз. Ох уж это их средневековая недообразованность. Ладно, проехали. У меня возник другой вопрос. Умертвие на Миаре были нормой? до образования пустоши. «Ранее об этом нигде не упоминалось», — ответил мне король. «Были единичные случаи, когда некроманты шалили, но чтобы массово и на одной территории — нет». Я кивнула. «Тогда у меня возникла теория, которая может в корне изменить всю вашу историю». Я походила по кабинету, собираясь с мыслями. Возможно, что на Миару прилетел астероид, снес все, что находилось в зоне его удара о поверхность планеты, и остался лежать там обездвиженный. Я посмотрела на задумчивых мужчин. И все бы хорошо, если бы ни одно «но» в вашем мире есть магия. И что? А то, что попав в лес эльфов, метеорит, скорее всего, состоящий из какого-нибудь вида железняка, напитался силой и начал притягивать к себе различные металлы. А астероид, находящийся в пустоши, мог нести в себе какой-нибудь опасный вирус, который не сгорел до конца. И в пространстве, напитанном магическими потоками, он начал распространять эти опасные бациллы. Люди и нелюди, умирая под воздействием мутировавшего в магическом мире вируса, стали умертвиями, Помимо прочего, они стали воспринимать местных жителей, не подвергшихся болезни и смерти, враждебно. Скорее всего, на меня никто не нападает, потому что я тоже не принадлежу всецело этому миру. Люба. Каритер грустно на меня смотрел. Подожди, сейчас полностью сформулирую проблему, которую нужно будет решить. Во-первых, от астероида нужно избавиться. Обломок, который вы держите в руках, может быть опасен. ведь что-то же убило лорда Ирнеса, превратив его в умертвие, — напомнила. Осколок тут же был изолирован в ларец из Рармата. — Отлично! — кивнула. — Так вот, небесный камень нужно отправить обратно в космос или сжечь его, но нужно сначала оценить, насколько он большой, — закончила свой монолог. — Это все варианты? — не поверил король Нератар. Я кивнула. — И почему ты решила, что все было именно так? «Потому что такой камень убил на моей родной планете целую популяцию гигантских ящеров», — огрызнулась я. Мужчины вновь переглянулись. Каритер подошел ко мне. «Нам нужно посмотреть на этот камень. И мы отправимся, как только подготовимся к такому дальнему переходу. Нужны ездовые ящеры и стражники. Нет!» «Здесь я была категорична». Чем больше народу, тем больше потенциальных умертвей, которые могут напасть. Никакой стражи. Скрипя сердце, согласился муж. Я возьму отца, этого будет достаточно. Напомнила я про свою позицию. У нас нет выбора, сын. отозвался мой любезнейший свекр. А ее еще и не жалко, добавил. Да и за тебя она любому глотку перегрызет, страшная баба. Отец! карритер явно был возмущен позицией отца но видел что меня такая оценка моих моральных принципов монархом ни разу не задевает сейчас мы отбудем в графство а завтра хозяюшка истины осторожно выглянула домовушка опрятная такая плательня ноя коса русая щечки красная вопреки моему представлению молодая еще совсем хозяюшка А мне на Нафаня имя пообещал. Когда дашь? Тяжко это, без имени-то. Почему имя домовым духом? Мне всегда приходится давать в состоянии полнейшей прострации. Вот и сейчас первым, что пришло в голову, была клизма. Вовремя одумалась, а то бегала бы по дворцу эта клизма Ивановна, чистила бы все подряд. Дернула головой, стараясь прояснить сознание, и дала себе минуту на раздумье «Надеждой будешь. Должна же во дворце быть своя надежда», — прикинула я. Домовушка расцвела, и счастливая скрылась в стене. К сожалению, я так сделать не могла, поэтому... «Это кто?» — голос короля сорвался на фальцет «Приехали». Каритер сразу занял положение так, чтобы успеть вмешаться в случае, если мне захотят дать леща. «Это Надя, вы же слышали». На диване беззвучно смеялась Карита, а сам король, сжав кулаки, стоял в трех шагах от меня. — Я против этой Нади во дворце! — рявкнул владелец захваченного домовыми здания. — Я же сразу начала жалеть, что не выбрала первый вариант имени. — Она-то вам чего сделала? Убираться и уют сохранять лишь будет. — И всякую гадость таскать, из зала в болото устраивать. Свекор схватился за рогатую голову. «Не будут. Я же предупредила, чтобы самодеятельностью больше не занимались», — мрачно ответила. «Ты их сюда притащила», — прищурившись ответил демон. «Эту оставлю до первого замечания, потом выставлю за порог и дверь захлопну». «Ага», — улыбнулась я. «Они сквозь стены ходят». «Р-р-р-р!» нарычали на меня, но я видела, что король не злится. Арито-то смеется, значит, и ему хорошо. Дома нас встретил ремонт и похороны. С последним ждали лишь нас. Из плюсов я узнала, где находится замковое кладбище. Из минусов снова расплакалась. Как и все девочки, здесь присутствовавшие. Они же с Марой были подругами по несчастью. Впрочем, они уже многих потеряли. Поэтому сейчас выклись с мыслью, что очередной из них не стало. Печально это все. И смерть Мары, и реакция девушек. После мы пили чай в столовой. Молча. Домовые и бабайка суетились, стараясь как-то успокоить и развеселить нас, но весело не было никому. Перед ужином я собрала своих драконят в гостиной хозяйских покоев и рассказала им о наших находках. «Зачем?» Каритер, естественно, присутствовал рядом. «Никто, кроме драконов, не сможет сжечь камень», — пояснила я. «Я бы справился», — не согласился он. «Попутно отбиваясь от умертвей, не уверена, что они дадут так просто уничтожить камень», — покачала я головой. «Зря я это сказала». «Ты никуда не пойдешь», — тут же получила в ответ. «Это слишком опасно». — Вместе мы справимся, — покачала я головой. — Меня не трогают у мертвых, ты прекрасно сможешь защитить нас всех или в случае опасности откроешь портал. Драконы помогут сжечь камень или встать на крыло и предупреждать об опасности. Мы все друг друга дополняем, а еще мы хорошо лечим. Я бы еще Дивайла с собой взяла, у него потрясающий нюх. — Нет уж, зачем нам в этом деле нюх? — возмутилась Олта. Затем, что если мы устроим привал, то разводить костер на спящему мертве не самая лучшая идея. А то прецеденты уже были, — пояснила терпеливо. — Хорошо, — кивнула подруга, — оборотня тоже берем. Только вот у него щенки недавно родились. Он крайне неагрессивный и всех любит. — Самой его тащить не хочется, — кивнула, поморщившись. — За элит с четырьмя детьми тяжело будет. — Тогда... Олта хитро покосилась на Мора. «Может быть, Тарлу позовем?» «Хм...» Я задумчиво посмотрела на драконенка. Тот отвернулся, не дав никому рассмотреть свои эмоции. «А давай?» Олта тут же отправила Вестника. «Нам всем нужно собраться. Выступаем послезавтра на рассвете. Все имеющиеся в наличии охранные амулеты, артефакты, зелья берем с собой. Все лекарские принадлежности тоже. Напоминаю, что это дело государственной важности. И все следует хранить в тайне», — сказала строго. «Да знаем мы», — отмахнулась Олта и открыла рот, чтобы продолжить. Но тут к нам влетел вестник и впитался в руку драконицы. «Ох, ё!» — она тут же вскочила с места. «Что случилось?» Я тоже подскочила, так как нестандартная реакция подруги ясно говорила, что что-то произошло. «Эм, Мор, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — прищурилась она. «Нет», — огрызнулся старшенький драконёнок. «Хорошо. Тогда-то Арла беременна не от тебя, и её завтра, видимо, по собственному желанию выдают замуж за первого встречного». Пожала плечами высокородная язва. «Блин!» — застонала я. «Я ж предупреждала! Ну, ёлки-палки!» Мор рыкнул что-то нечленораздельное и выпрыгнул в открытое окно, откуда вскоре раздался удаляющийся драконий рев. И я с ним. Следующий в окно устремилась Олта. Естественно, Мур последовал за ней. Убьется еще. мар получив от меня согласие, тоже ушел огородами. Точнее, в окно вылетел. — Господи, ну почему у меня каждый день персональный дурдом? — задала риторический вопрос. Ты притягиваешь к себе все самое интересное. Вот и все, — хмыкнул муж. Все же хорошо, что он сохраняет максимальную адекватность, когда кругом творится бедлам Драконы вернулись через четыре часа. Я уже думала спать ложиться, когда по округе разнесся драконь рев. Через пять минут ко мне ввалилась довольно Олта, тащая воротницу за собой. «Любка, принимай ее в свой рот, а то мы ее выкрали!» Шить-копать? Если ее тетя окажется против наших действий, то я потеряю прекрасную швею.